Глава 55. Энциклопедия. Как отсюда выйти? Загадка. Как соединить эти 9 точек четырьмя линиями, не отрывая карандаш от бумаги? Решение вы найдёте на рисунке в приложении к аудиокниге. Его часто не находят, потому что наша мысль не выходит за территорию рисунка, но условие не выходить нет. отсюда мораль. Чтобы понять систему, надо от неё отвлечься. Эдмунд Уиллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 4.